Глава 8 Я и обдумать-то не успел слова Уласа, как почувствовал всем своим существом резкий отток силы маны. Если бы стоял сейчас на ногах, то точно бы при хорошем раскладе по стеночке на пол сполз, а то и вовсе бы просто рухнул всем телом плашмя на каменный пол. Проверка. Что сказать, накопитель наполовину пуст. Вот же, да там этой магической энергии было не на одно самое мощное боевое заклинание. Что произошло-то? И еще... Какой-то звук удара, который из темного продолжения хода пришел. Видно, там и прятался лич. А что Улс, Ведь явно это его проделки, которые меня почти лишили маны и сил в моем накопителе. Да тут я уже. Голос призрака в голове его контур рядом со мной расположился. Правда, опять вернулся призрак к своему первоначальному виду. Еще недавно он принимал полностью вид нормального человеческого тела, причем в одеяниях, хоть при снова один голый скалящийся череп. «Ты что там сотворил?» — шепчу я вслух, так испугался, уже и забыл, что с ним нужно разговаривать мысленно. Пауза. «Так вроде личи я прибил». Я изумленно, не верю, смотрю на призрака. «Как? Как тебе это удалось? И куда ты из меня столько энергии выкачал? На что потратил?» О! Опять череп потихоньку вид нормальной целой человеческой головы принял. С воды потолка пещеры высокие, вот и поднялся до самого потолка, и тут, словно в памяти, всплыло понимание заклинания ускорения. Вот я, видя, что Лич начал что-то такое противное магичить, и ускорился, и с высоты резко долбанул его со всей дури. И, походу, просто в хлам его черепушку раскурочил. А ток силы тебя пошел уже на мое восстановление. Я, оказывается, тоже сильно поранился, вот и восстанавливаю за счет твоих запасов». Помолчали. «Получается, Лич уже можно не бояться, уточняю я?» «Нет. Да ну проверь сам». Я перехожу на магическое зрение, при этом запускаю умение контроля пространства. «Точно». Метки там, где был лич, уже нет. А вот дроу все еще на месте. Вопрос в том, куда они дальше рванут. Если в мою сторону, то, увы, придется свою инкогнито раскрывать, и не факт, что это общение у нас с ними будет мирным. Но посмотрим, что там ушастые сейчас делают. Ого, а походу они не на шутку испугались этому звуку соприкосновения на большой скорости двух черепушек, одна из которых просто уничтожена вместе со своим носителем. И что теперь? Ага, а баба тушастые, услышав непонятный шум в темном проеме, сильно перепугались. Вон боец их, единственное, что еще на ногах осталось, опять с пола резко вскочила, на котором, распластавшись плашмя, отдыхала после боя. Резко, дам, ничего не скажешь. И, видно, вспомнил, что без оружия осталось. Но, к моему изумлению, не к крысе бросила, чтобы меч из спасти тварь вытащить, а в сумку полезла свою, и, о чудо, еще один клинок оттуда вытащила. Причем не один, а в пару к ним еще и меч чуть поменьше размером по длине. Что она делает? Скидывает через голову перевесть с пустыми ножными от меча, который, видно, в пасти твари. Застряла еще. И кинжал с пояса скидывает. Понятно. Полностью пару оружия меняет, не заморачиваясь тратой времени, что все старое обратно в пространственную сумку убрать. Пространственная сумка? А там, наверное, всего интересного куча, Но главное, пространственная сумка ведь наверняка не моя маломощная коллега. Какое искушение. Сейчас бы по ушастым своим драконам пройтись. Три трупа, которых никто и никогда не найдет, и о них никогда не узнают. Не узнают. Но ведь я буду знать? Спровоцировать их нападение на меня? А что? Ведь только появлюсь я из-за поворота хода, так уверен, что буду тут же ими атакован. Щит мой, знаю, выдержит любой магический удар, ведь его лично Николас дорабатывал. И вот тогда в ответ с чистой совестью я отправлю всех про праотцам. Какой отличный план. А то, что они атакуют, в этом я полностью уверен. Ох уж моральный выбор, на одной стороне пространственная сумка, а с другой совесть. Ну и что вам не побеждает? Интересно, а что в моей мысли Улыс не вмешивается, хотя вот уверен, что чувствует мою внутреннюю борьбу? Значит так, решено. Если это троица, сейчас отдышавшись и восполнив силы, что они и делают, поглощая эликсиры, рванут в мою сторону, то гашу их всех без предупреждения. Мне с ними общаться нечем. И тогда уж пространственная сумка достанется мне, и, надеюсь, еще всякой магической всячины кучу в придачу найду в их останках. Ну а нет, что ж, значит, судьба у них такая. Хай живут. А ведь красивые твари. Лица безупречные, и это обрамление белокурых волос, длинных волос. А фигурки-то какие. Теперь я в этом хоть немного да разбираюсь. Опыт по-тихому нарабатываем. Спасибо все той же Марлен. Но в сравнении с той бестией эти фурии вовсе близки к совершенству женской красоты. Ого, вот и вторая дрова на ноги поднялась. Что у них за эликсир такие? О чем-то живо так переговаривают, что-то решают. Видно, куда идти, им обсуждают, но взгляды не отводят от темного зьева хода, где погиб Личу, покойный Улосом. Ждем. Ну и куда же вы двинетесь? Эй, вы что, даже меч не попытаетесь вытащить из пасти твари? Похоже, так и есть. Ну, не везет мне. Дроу собрались и двинулись в боковое ответвление хода. Я его не проверял еще. Интересно, куда ведет этот ход? Судя по всему, вглубь материка. Запомним, при случае надо проверить, в какую сторону он направляется. Жаль, уходят мои артефакты, необычное оружие. Рука так и тянется к большому метателю, цели, как на ладони. Всего два движения пальцами я обладатель редких артефактов. Вот уже и прицелился, даже держу уходящих дроу на мушке. Ну уже Все, скрылись в проеме, а там сразу, как я понял, резко ход поворачивает. Карю у себя упустил такую возможность прибарахлиться и разбогатеть. А ведь будь они на моем месте, вот уверен, что их не терзали бы сейчас так сильно моральный устой. Сдержался. «Молодец!» — раздается в голове голос улоса. «Хотя ты и прав. Если бы они тебя обнаружили, то наверняка бы применили по тебе и магию, и оружие. Оставлять бы тебя в живых они не стали. Я же только проклятие бормочу себе под нос. Ноги затекли, да и спина что-то побаливает. Ну, конечно, бегал тут, весь вспотел, а потом столько на каменном полу пролежал. Их вот заболею из-за этих ушастых. Вот будет мне уроком, что пожалел этих перворожденных гадин. Да ладно, пускай живут. Чего уж теперь? Мне он меч, а не кинжал к нему в пару оставили». А ведь еще у нас есть пристукнутый улосом лич. У него я наверняка тоже чем-нибудь разживусь на предмет хабара. И не стоит забывать о двух крысах, в пасти одной из которых для меня меч ушастый оставила. Давай, проверь, ушастый уже вне зоны доступа и контроля. Это улос не подсказывает, что делать. Быстро проверяю пространство. Чисто, засветок нет. Ушли. Тихонечко, стараясь соблюдать тишину, крадусь в сторону темнеющего зева основного хода. Держу путь туда, где упокоенный лич остался лежать на каменном полу. После атаки Улоса. По пути мельком глянул на крыс. А ведь странно, ведь вроде они индивидуалисты, а тут в две хари в атаку шли. Супружеская пара? Или просто у ушастым так повезло? Все возможно. А вот и место, где прятался мертвый маг. Фу, ну и видок. Тело почти без головы. Это каким же удар-то был? Я поднял глаза к потолку. Да, а высота-то хода весьма приличная. Давай не отвлекайся, поторапливает меня улос. Нам ведь еще с крысами что-то надо делать, и не забывая, препятствия в виде тел алых крыс тут больше нет. В любой момент могут еще товарки серых тварей на обед пожаловать. И это. Пространство вокруг нас периодически контролируй, мало ли что. Против такого замечания возразить-то нечего. Быстро шерстью останки мага на предмет всяких артефактов. Опыт обращений с ними у меня есть. Николас многому успел за время моей учебы у него меня научить. Что сказать, ожидал большего, что-то эта нежить как это бедная, я бы даже сказал, нищая пошла. Видно, надеялась больше на свои внутренние силы резерва, а также знания. Но вот меня другой факт волнует. За такой, по сути, короткий срок, второе столкновение с сильной опасной нежитью. Надеюсь, что, управ с прохода туши алых крыс, я открыл дорогу для посещения моих охотничьих угодий серым тварем. Посмотрим. Надо будет головы крыс пораскидать вблизи моего убежища. Было бы неплохо, как и раньше охотиться на тваре, не покидая свои конуры. Ведь устраивал охоту с верхнего яруса с помощью большого метателя и наживок, в виде голов и хвостов разделанных туш крыс. «И как тебе, трость?» — улыбаясь, спрашиваю я Улуса. Но вот моего веселья призрак совсем не разделяет. Во-первых, это не трость, а спикер, вернее, магический жезл. Во-вторых, рабочий и заряженный, так что посторожнее им верти, а то сам себя поджаришь. Но насчет этих двух колец, то ты у нас спец получше меня, но мне кажется, лучше бы их тебе на себе не примерять, как и браслет с кулоном. Я кривлюсь. Кулон — это щит второго класса. Похапненький, надо сказать, но поправить я его смогу, а затем попытаться продать. Что касается колец, поисковик он же очень слабая магическая печать. Совсем ни о чем. Так, метки ставить. А вот второй перстенек — ничто иное, как боевой артефакт. На противника медлительность накидывает. Противное заклинания хотя и слабое, но вот защиты от него почти нет. Благо, что действует заклинаний по времени всего ничего. От силы минута. В бою минуты — это много, очень много. Я киваю. Согласен. Ну, а браслет? что ты про него ничего не сказал, не унимается улас. Я верчу в руках костяной браслет. Незнакомая вещь, а подобный Николас ничего не говорила в моей книге магии, ничего подобного нет, никакого похожего заклинания. считают и вещь, вышедшая из рук гоблинов, шаманизм. Как там еще говорят? Природная магия. Понятно, тянет Улас, Что по оружию улича? Я, пожимаю плечами. Да ничего не нашел. А вот из того, что можно было бы отнести к артефактам, так взгляд цепляется за пояс. От него так и пышет магией. Я кармашки в поясе проверил, ничего интересного не нашел. Значит, сам поезд так фонит. Забираем? Уточняет у меня Улус. Ага, не выбрасывать же, дом разберёмся, нам еще с тобой крыс таскать. Да уж, не бросали же такое добро. Что добро — это точно, и как следствие первой в в перебазировании пошла крыса, в которой молодая дрова свой меч оставила. К слову, я попытался его вытащить, да не тут-то было, засел намертво. Вот буду тушу разделывать, тогда и достану. Но вот кинжалы и с пустыми ножнами я забрал сразу. триходки последние кстати, вовсе из меня все силы вытянул до дыры в потолке, к свисающему канату я доплелся на полусогнутых. Вот вроде и веса нет, но, увы, расстояние уже очень приличное. И еще, вот сколько времени на перенос трофеев я потратил, больше засветок ни живых, ни нежити, ни применения умения контроля пространства я не обнаружил. Трещит горящими щепками костерок. Я весь измазанный, уставший, тупо пялюсь в ночное черное небо. Устал. В таком состоянии разделывать туши ценных крыс я просто не решился, а вот одну из серых я приговорил. И теперь у меня опять в упаковках уже два комплекта внутренности, а в старом заплечном мешке спрятано мясо. Хвост порублен на части, как и голова крысы, раскиданы по полу нижнего яруса, в самый раз под дырой входа между ярусами. Готовлю на будущее себе охотничье угодье. Надеюсь, за дни моего отсутствия до меня доберутся крысы, истинные хозяева подземелья. Сижу, отдыхаю. Сейчас двину к Ивиху, а пока вновь перевожу взгляд на лезвие меча, который удобно устроился на моих коленях. Все-таки, как я и думал, я смог достать его из пасти крысы при ее разделке. Что сказать, интересный клинок, вот только лезвие у нее немного волнистые. Опасное лезвие, лезвие убийц. Вот и причина того, что уж больно неохотно оно из туши вылезало. Да и удар был очень сильный, глубоко лезвие зашло, практически по самую рукоять в пасть подземной твари. Подкрепился, отдыхаю. Не понимаю, чем дольше я откладываю переход к иху, тем труднее мне будет вообще на него сегодня решиться, Сам мясо, как ни крути, куда-то надо бы пристроить. Я вот подумал, а давай попытаюсь связаться с ихом мысленно, неожиданно влезает со своим предложением улос. Я отмахиваюсь в ночную пустоту. Делай, что хочешь, уже понимая, что никуда я сегодня не пойду, в сон сильно клонит. Придется завтра раза два спускаться под подземелье. Вначале, увы, придется мясо простой крысы нести Киру, её предложу, у их и так запас имеется. Коль сейчас я к нему не пойду, то значит и завтра с утра я на это время терять не буду. А сейчас вот влюлю, разве что руки и мордаху помою, а то уж больно гря... Вот только додумать мне не дали. Собирайся. У их меня услышал, уже на всех восьми лапх бежит сюда. Рушит все мои мечты о оснение угомонный призрак. Я обреченно вздыхаю, что ж придется тогда менять планы. Час спустя. Я сытый, довольный, очень сонный устроился на меховой подстилке, завернувшись в тёплое одеяло из верблюжей шерсти. Утром меня обещали пораньше разбудить, и довольный их, я бы даже сказал счастливый, пообещал поработать нашим сулосом транспортом. Подождёт нас, пока я разделываю алую крысу, мне кажется, что в мою сумку все же вторая особь в разделанном виде влезет. Все же они, эти редкие твари, существенно меньше своих серых товарок. Так что есть шанс, что не нужно мне будет делать дополнительные рейсы, но, увы, мясо серых тварей и их внутренность я уже сам понесу на продажу в следующий раз. Улос бормочет что-то в ментале. Их только завистью посвистывает, это так он реагирует особо эмоционально, на наши с призраком приключения, но ну я потихоньку уплываю в царство Морфея. Но прислушиваюсь между тем, о чем там бормочут между собой такие необычные собеседники. Хотя следовало ожидать, что призрак вовсю будет расхваливать себя, как он нежить сильного лича прихлопнул, как муху. Ты знаешь, я его сразу почувствовал, нашему мальцу так, мол, и так. Что-то непонятное нас ждет впереди, я чувствую сильную нежить. Ну, малец тут же законючил, мол, устал, и стоит ли рисковать собой ради какой-то давно убитой крысы. Но я ему сразу так, мол, и так. Ты сейчас силен, как никогда, чего бояться-то? Подумаешь, нежить, когда есть я у тебя, в общем, уговорил его заклинание применить, которым он проверяет пространство вокруг себя. И что ты думаешь, а там вовсе не одна, а все шесть засветок? О, О, пришло от паука то ли восторг, то ли он так свое удивление выражает. И кто же вас там поджидал, кроме страшного личия, уточняет у волоса их. Да как тебе сказать, не нас ждали, а между собой отношения выясняли. Одну засветку ты недавно на свою паутину повесил доходить, в виде отличного куска мяса, и еще одна была такого же вида. А вот остальные три ты не поверишь, да были дроу. Кто? не понял их. Да, темные эльфы перворожденные, они обычно в подземельях живут. Так вот, были там две девчонки-ребенок. Вот эти бабы с крысами ты дрались. А лич, получается, за ними следил, удивляется паук. Ага, ну потрепанные девахи были. Как бы они от этого лича и не убегали-то. Но магички сами все-таки прибили крыс. Одну магию, а вторую, которую вы сейчас едите, меч в глотку одним ударом вбили. Да ты что. Вот это я понимаю, настоящие женские особи. Сильные и красивые, наверное, радуются к паук. Это да, непонятие. Эльфейки ведь в мое время из них были самые лучшие наложницы. Слушая рассказ о наших похождениях, я легонько уплывал в спасительный сон. Вот, а говорил, что не войдет. Я принимаю водные процедуры. Вода морская уж очень бодрит, но обмыться стоил бы. Ну а про не войдет это улос говорит про мою пространственную сумку. Все же не учел я видно тот факт, что после разделки из внутренности крысы кишечник по-любому приходится выбрасывать если бы это еще были серые особи, то и хвост с головой туда же ушли. Но не в случае с алыми тварями. А то, что алые крысы существенно меньше своих серых собрать, я уже ранее говорил. В общем, в мою пространственную сумку за раз влезло практически все. По факту два полных комплекта алых крыс и четыре набора внутренности от обычных тварей. И да, я успел располосовать всю свою добычу, включая и серых крыс. Единственное, мясо серых клыкастых с собой не смог в сумке забрать. Но теперь два огромных куля упакованы в спецупаковку из артефакта, что подогнал мне Аксели и в моем старом походном мешке. До выхода из подземелья нас подбросит их. А там уж до пустыря я мешок на своем горбу как-нибудь дотащу. А там уже и парни-носильщиками немного поработают. В общем, я молодец, но, увы, пришлось по времени немного задержаться до озвученного часа встречи. Час так на два. Представляю, как ребята там сейчас волнуются, благо такой возможности я их вчера предупреждал. Ну а сегодня... Проснулся, понукаемый толчками их и криками прямо в голове от Улуса. Раннее утро. Пока глаза продрал, пока покормили, пока оделся, за собой постель собрал, час в мину, затем уже меня на себе «ых» до входа в мой подземный проход подбросил и остался ждать, когда я закончу с разделкой трофеев. Но затем 3 часа без остановочной работы. Одну крысу раздел и тут же берусь за остальные. Даже всю кровь в упаковку сунул. Красиво получилось. Вот теперь облачаюсь после умывания в своей парадной одежды. сегодняшнего дня я должен соответствовать званию ученика мага, в том числе и в одежде, благо есть у меня что одеть приличного. Ну а по оружию? Я даже не знаю, стоит ли вешать на себя какие-нибудь клинки. У меня их в достатке, я уже спокойно могу себя отряд человек в 10 спокойно вооружить. Причем экземпляры мечей и кинжалов будут соответствовать очень высоким требованиям. Даже есть клинки, что вышли из кузнец, гномов и ушастых. Как там говорил маг? Вроде Дин, что звание ученика-мага соответствует титулу эсквайра, первому личному, но передаваемому по наследству дворянскому званию. А все дворяне, вне зависимости от возраста, носят при себе оружие. Право на открытое ношение оружия – первый признак свободного гражданина королевства. Да, дилемма. Я бросаю взгляд на вчерашние трофеи. Меч с волнистым клинком и подстать ему кинжал. Ну, цеплять на себя меч, думаю, перебор, а вот если ограничиться в этот раз всего лишь кинжалом, это будет самый раз. И еще малый метатель я на поезд нацеплю. Теперь без этого оружия я ходить по городу не буду. Один раз метатели меня уже спасли в разборках между молодежными бандами. Вот исходя из этого полученного опыта, я теперь буду постоянно носить с собой хотя бы малый метатель, причем в обязательном порядке с заряженной снарядиками из мифрила. Что же касается артефактов, то уже скрывать их наличие у меня особо смысла не вижу. Кому надо знать, что они у меня есть, а вот в каком исполнении, пускай только догадываются. И теперь на шее у меня щит, лечилк, накопитель. Браслет, увы, я таскать с собой не буду, во всяком случае в открытую. А сегодня так и вовсе сумку травника оставляю на своей подземной базе, в которой сложены все мои используемые мной артефакты. Усилитель магии, как обычно, примостился у меня под коленкой. Его не видать, если я, конечно, ни перед кем раздеваться не буду. Впрочем, кулоны тоже спрятаны на груди под одеждой, а вот у всех на обозрении будут клипсы у меня в ухе и комплект колец и перстней, украшающих мои руки. Причем к обычному моему комплекту добавился еще один перстенек-артефакт. Добытый вчера в качестве хабара с тела лича. Боевой артефакт с заклинанием медлительности. Кольцо с печатью примостилось в кармашке моего боевого пояса. Там же ударник. Пальцы рук украшают артефакты принадлежности гильдии в золотом исполнении. Серебряный знак ученика мага, ну и дополнительная лечилка, колонну ускоритель и ранее озвученный артефакт с заклинанием медлительности. Вот и весь мой арсенал. Причем весьма впечатляющий, тем более, что все артефакты правлены, в том числе и мое вчерашнее приобретение. С утра провел процедурку правки артефакта, благо такое заклинание имелось в моей книге магии. Я готов. И с улосом все наговориться не могут. Пока я разделкой крыс занимался, пока отмывался в морской воде, после этого пока собирался, все тщательно себе подгоняя и чистя, все это время эта парочка болтала между собой и все наговориться не могла. Но всё, сбор окончен, теперь я выседаю сверху на панцире огромного паука, который неторопливо рысью движется по широкому подземному ходу, не забывая при этом о чем то мысленно переговариваться с призраком, а я а я даже задремать успел. И укачало меня, да и подустал я с этой утренней работой. Подъем приехали», — раздается в голове. «А, что?» — подскакиваю я, пытаясь просонив встать на ноги, и как результат валюсь на бок и лечу с высоты роста паука, Вот только встретиться лицом с каменным полом подземелья мне не дает их. Подхватить меня успел своими конечностями. Фух, спасибо. Бормочу я, протирая глаза и уже волосу. Ты что, специально? Но ну, видишь, что устал, заснул. Зачем так карать. Улыбка на лице призрака. Зато во, как быстро в тонус вернулся, а то бы раскачивался, как утром. А так раз и уже готов к свершениям. Да уж. Бурчу я под нос, а сам на свой огромный походный заплечный мешок смотрю до отказа, забитый упаковками с мясом от двух серых крыс. Вот теперь придется на своих плечах до места встречи с ребятами тащить. Вздыхаю. Их помогает навесить мешок не на плечи. Ого, да я же и шага не смогу с такой ношей сделать. Чуть не плачу, но вариантов нет. Либо оставлять поклажу иху, или пытаться все это богатство тащить с собой, вернее сказать, на себе. Еще один глубокий вдох и делаю первый шаг. Чего мне стоило дотащить мешок на себе до пустыря, кто бы только знал. Я весь потный, выбившийся из сил, только увидел сидящих на бревнах парней и тут же без сил повалился на бок, рухнув, как подкошенный зеленый, такую мягкую прохладную травку. И слава богам, что мое появление заметил Чили. А то бы, наверное, даже кричать и звать на помощь у меня бы не получилось, сил уже не было. Чили что-то там кричал, бежав ко мне, следом за ним мчались и два бугая из охранки. Я же пытался унять бешено стучавшее сердце. Как же я вымутался! Да, такой вес для меня предельный. Ноги гудели. но ну, а плечи я почти уже под лямками мешка не чувствовал, мне их попросту отдавили. Что с тобой? нов? No кричит Чили, но его обогнали, я уже на ногах, меня аккуратно подняли с земли. Мешок, кривясь, шепчу я. Что мешок? Не понял парень, что повыше ростом. Он такой, покрепче своего напарника. Снимите, прошу я. Через минут пять мы все вчетвером сидим на бревнышках. Я отдыхаю, а Чили с парнями пытаются мне разговорить и жалуются. Все-таки я очень задержался, и ребят начали переживать. «Что-то у тебя случилось?» — спрашивают у меня, видно, старшие из ребят в этой боевой двойке. Я мотаю головой. Просто товар решил весь забрать, да не рассчитал силы, жалуюсь я. Сейчас дух переведу и двинем в таверну. Мне еще хотя бы пару минут надо, чтобы ноги отошли. Парни сочувственно молчат, ведь когда сняли мешок, они уважительно уставились на меня, ведь даже для них вес показался солидным. «Тебя по дороге никто не беспокоил?» — задает вопрос второй из моей охраны на сегодня. Я помотал головой из стороны в сторону. «Нет, да и знают меня уже тут, а посторонних, ни местных не встречал». А сам про себя думаю, а чего это все встречные от меня-то так отшатывались и вслед со страхом смотрели. Явно было у парочки мужичков в обносках желание перегородить мне дорогу, да испортив воздух, убежали куда-то в сторону. Если раньше меня просто не замечали, если сам этого не хотел... Я это списывал на умение моего артефакта с паучком от господина Хасана. То что же произошло сегодня? Улос? И шугал всех на моем пути. Прямо спрашиваю я мысль у него. И тут же мне ответ от моего призрака. Я стал чувствовать, как бы это выразиться, ну как бы желание нанести тебе вред со стороны посторонних живых людей. Не могу точно объяснить этого. Сам ведь ведаешь, что магия во мне есть, хотя я ее не помню, но постепенно я словно от льда оттаиваю. И знания возвращаются ко мне, в том числе вот так, нестандартно. То ускорение всплыло в памяти, то теперь вот ментально чувствую отношение посторонних к своему носителю. Ну и как апофеоз на сегодня всплыло знание, как вокруг себя распространять эманацию страха. Причем чисто направленно. По желанию, на любой близлежащий объект. Так что шугал тех, кто хотел тебе чем-то навредить, да видно по неопытности, слишком много сил вкладывал, делясь ими у тебя, и как результат, у некоторых испачканы штаны свободный дорог для тебя. Так-то? Посидели немного еще, я перевел дух и отдохнул. А потом не спеша двинулись в сторону таверны. Парни считали, что тащат что-то ценное, для чего их и приставили ко мне, и потому зыркали по сторонам, совсем не расслабляясь, и чуть впереди от нас Чили, не особо прислушиваясь, о чем мы с их провожатым шепчемся. Нам с Чили было о чем поговорить. И когда уехал, отец появился, и тут такое. Он сразу почувствовал, что мак-южанин сам по себе в такое состояние бы не попал. Да тут еще и ты быстро так свалил. В общем, он тут же послал за местным полицейским. А тут с представителями охранки прибыл, с магом-жизнюком, и ведь, как получилось, вот при них-то южанин и подох. Кровь из всех дыр пошла, так и не спасли. Хотя, может быть, что маг напортачил, он же как-то пытался в сознании мага хотя бы привести, да не смог, и как итог тут кровью зашел, того и помер. Я вздыхаю. Да, если бы я остался, меня бы точно в застенке затащили, а там, как сказал Хелл, да на дыбу. Да я бы все на себя повесил, во всех грехах сознался или с боем бы попробовал вырваться от охранки. И ведь бы смог. Вопрос только в том, сколько бледяными пулями я народу положил. Вот же. Благо, что свалил, и Хелл мне попался. А ведь могли разминуться, он же как раз уезжать собирался. И что дальше было, спрашиваю я. Так следователи сразу вызвали, те в кабинете отца расположились. Твой номер перевернули вверх дном. Потом всех следователям начали таскать, и вдруг все резко прекратилось. То, как к скотам относились, вот таким вежливым резко стали. Долго что-то с сопровождающими южайно разговаривали. Тела почт по своему и толкам, ничего рассказать не могут, но видно, что сами очень испугны. Кстати, они очень быстро свалили, при этом забрав тело мага. Но перед этим султан обезглавили официально, чтобы в нежить не обратился. Плодить личи никто не хочет. Но отец сказал, чтобы не поднял некромант и не допросил, что было за последний час жизни. Кстати, сами следаки так и хотели сделать, да почему-то, как они стали вежливыми, отказались от этой идеи. Да и сопровождающие воспротили весь такому следственному эксперименту. Так что... Я лишь понимающе хмыкнул. Ну, что стали следаки вежливыми, так это понятно. Команда графа, после того, как Хелл ему доложил, что кое-кто виноватый в гибели мага, предложил реализовать редчайший трофей. Ну, а голову мага чекрыжили следаки в отместку сопровождающим южайны, чтобы они сами не смогли привлечь к разгадке смерти мага-некроманта. Так, получается, охранка от вас отстала, уточняю я. Ага, кивает Чили. Но их старший о чем-то долго разговаривал перед убытием с отцом, закрывшись в кабинете. Долго и даже ему туда закуску и выпивку брать старший таскал. Так-то. Вербовка. Вздыхая, к бабке не ходи, но Киру сделали предложение, от которого он вряд ли смог отказаться. Так что теперь надо быть с ним как можно осторожнее. Что, в принципе, не влияет на наши отношения с его сыном. Чили еще тот проказник. Один только факт, что якшается с контрабандистами в обход родителей о многом говорит. Да умеет Чили быть благодарным. Держите язык с зубами, не болтлив. Слушай, Ноф, а что по нашим делам? Как там дела с нитью и клеем? Я ведь по твоей просьбе вновь навестил те ателье, где предлагал свой товар. Все возбудились и очень обрадовались, что поставки все-таки будут. Я вздыхаю. Сам видишь, что тут у меня творится, не успел появиться, обвинили в гибель южанин, да еще теперь у меня в верхних частях города есть дела. К тому же стал учеником мага. Но про то, что я обещал, помню, постараюсь в ближайшее время все организовать. Как? Даже не спрашиваю, но поставкой товара я займусь лично, и посредников не будет. Ты понял? Кивает. Так и добрались до таверны. Нас ждали. Нет, не так. Нас очень ждали. Хэлл слегка бледный, выскочил на задний двор, видимо, позвали. Стоило только нам появиться в воротах. Ну а потом... Увы, мне не дали времени на что. Тут же Хэлл меня потащил в номер, который ему выделил Кир. Кстати, практически идентичный, что и тот, в котором обычно останавливаюсь я. Ты чего так долго? И тут же, не дав мне ответить на этот вопрос, в мешке трофея, я вздыхаю. «Попить дай?» Говорю я, чтобы хоть немного сбить нервозность, витающую в воздухе, и отвлечь капитана от невеселых и даже страшных мыслей. Тот тут же мне протягивает графин, полный какой-то мутной жидкости, и, видя скепсис у меня на лице, одним словом объясняет. Морс. Я же ищу глазами или кружку или стакан, хотя и бокал подойдет. Могу, конечно, пить из горла, но хочется потянуть немного времени, чтобы офицер хоть немного успокоился. Вот и бокал, наполняю его до краев и в два присеста сушаю. Ох, хорошо так! как, выдыхаю я. И без приглашения плюхаюсь в широкое, глубокое мягкое кресло, стоящее у разожженного камина. Протягиваю чего-то зябшие ладони к огню. И по-новому шепчу. «Хорошо-то как». Хэл, видя, что я реально выгляжу уставшим, предлагает. «Может, пообедаем? Ты там у себя хоть ел? Завтракал?» Киваю. Но от большого прожаренного куска мяса я бы не отказался. «Сейчас?» И капитан лично рванул из номер, неужели обед заказывать. Ну, дела. Я прикрыл глаза. Я пришвырнусь по таверне и гляну, что вообще тут происходит и чего нам с тобой ждать, раздается в голове голос Улуса. А чего нам можно ждать, отмахиваюсь я. Поедим и к магу Дину поедем. Вот только хмык со стороны призрака мне очень не понравился. Да кто же вы знает, что-то за эту ночь произошло, что придумал граф и его друг барон, начальник охранки. Может решат, что слишком уж цену завысили. Может решат все бесплатно получить. Да и дали команду капитану, а ему вот что, приказ получен, он его выполнит и глазом не моргнет. Я же хмыкаю в ответ. А что им мешает просто пообещать и не выполнить свои обещания? Я их вначале все отдам, хотя кулон с деньгами, так как в банк придется кратышком идти. Но остальное, кто им мешает нарушить свое слово, данный беспризорник, кто по факту просто никто. С сарказмом в голосе говорю я. Горько, конечно, осознавать, что я в душе ожидаю, что именно так и произойдет при лучшем развитии событий, а то точно просто в застенках в пыточной окажусь. А вот и я, на пороге появилась тетушка Клаха. Как же я рад ее видеть, скакиваю на ноги, бросаюсь в распахнутые объятия. Поднос с еду, а она уже успела поставить на стол. «Как же ты нас всех напугал!»